Глава 8 Несколько месяцев спустя. Домашнее задание надо сделать до конца недели. Магистр Алихарт не уложился до драконьего рёва звонка, поэтому сейчас ему приходится повышать голос, чтобы перекричать шуршания поднимающихся и складывающих вещи адептов. И напоминаю, что наш с вами экзамен будет в формате обсуждения эпохи. Я отвлекаюсь на то, чтобы собраться, и обнаруживаю в сумке кусок грязи. Очень грязной, размокшей земли, которую вот где только нашли. Последние дожди шли пару недель назад. Сейчас весна полностью вступила в свои права, вокруг цветы, пение птиц, Мягкая, тёплая, солнечная погода, предвещающая жаркое лето. Цветов просто море, не считая цветений деревьев. Мне кажется, весь Хевенсград настолько заперевысадили цветами, что голова кружится не столько из-за приближения лета, сколько из-за их пьянящего, свежего аромата. Оно и неудивительно. Скоро свадьба Сазара Драгона и Женевьев. И в честь этого город заранее выглядит, как с картинки сказочной книги. Не представляю, что чувствует Драконова. Если честно, сама не знаю, зачем об этом думаю и почему вообще снова вернулась к мыслям о ней. С того самого дня мы не общались. Я как-то хотела написать снова, но передумала. О чем писать? Она меня поблагодарила, мы вроде как не подружки. Отец действительно забрал ее из академии, и я даже выяснила, путем многочисленных злобных выпадов в мой адрес, что с условием. До тех пор, пока здесь учится Ленор Ларо, его дочь учиться не будет. Ну то есть как не будет? София Драконова проходила все темы на домашнем обучении со специально приглашенными преподавателями, а здесь отчитывалась на выходных, сдавала контрольные, вроде тестов, практики, обсуждала с магистрами подготовку к экзаменам. К примеру Драконова последовали еще несколько именитых семей. Забрали своих дочерей и сыновей до тех пор, пока здесь учится Ленор Ларо. Все это попытались раздуть еще и в столичной прессе, но очень быстро свернули. Стараниями Валентайна, я так полагаю, больше за меня вступиться было некому. Честно говоря, с той самой ночи я больше этого мужчину не понимала, но и, точно так же, честно говоря, не очень хотелось. Пусть даже голый ректор больше не появлялась в его спальне или появлялась так, что я этого не видела, свои ощущения я запомнила надолго. Повторять их не хотелось тоже. Правда, в свете всего происходящего отношения с Валентайном меня беспокоили меньше всего. Он учил меня магии, я училась у него магии. Про кольцо больше не заикались ни я, ни он, и в целом мы вели себя как чужие люди. Дракон и человек, что по сути было правдой. Чужими мы были, чужими и остались. И меня это полностью устраивало. Эмоций с лихвой хватало в академии. Вот эта выходка, типа грязи, была самая простенькая из того, что мне устраивали с момента моего появления. Правда, с переменным успехом. Пообещав себе, что не буду спускать ни одного такого выпада в свою сторону, я свое слово держала. И всякий раз, когда кто-то закидывал мне в сумку грязь, этот кто-то получал ответку. Причем отважных каждый раз становилось все меньше и меньше, особенно после того, как я придумала заклинание «Зеркалище» попытки меня ужалить. В частности, девицы, которые пролезли в мою комнату, взломав защиту, и попытались наложить чары на мои крема, чтобы я проснулась с красным лицом и прыщами, получили мгновенный обратный эффект и в коридор выбегали по стеночке. Та же участь постигла парня, который захотел закинуть в мою сумку дематериализующее заклинание. На нём просто растаяла форма. Прямо посреди аудитории. Меня там не было, зато когда я вернулась, разговоров только об этом и было. После этого все поняли, что магически связываться со мной себе дороже, и стали пакостить без магии. По-мелкому. «Вымазать ручку двери какашками и жирога, положить на стул какую-нибудь дрянь или, например, вот так. Сейчас всё, что лежало в сумке, было вымазано в скользкой, липкой чёрной массе, и саму сумку, наверное, уже не ототрёшь даже очищающим заклинанием». «А жаль. Хорошая была сумка. Мне нравилась». В «Тёмной магии» существовало заклинание, которое обжигало или замораживало руку до костей, в зависимости от его построения. Но до того, чтобы так защищать свои вещи, я пока не дошла. И даже не потому, что была вроде как на испытательном сроке. То есть «Тёмную магию» мне было запрещено применять в любом виде, где бы то ни было, даже в качестве самозащиты. В противном случае поручительство Валентайна утратило бы свою силу, и я бы оказалась в застенках, сомнительно, зная Валентайна, но помимо этого он бы огрёб кучу неприятностей, а вот этого я совершенно точно не хотела. Как бы ни складывались между нами отношения, правильный ответ — никак, подставлять его не случайно, ни тем более намеренно я не собиралась. Может, он и гад каких поискать — но я сейчас жива только благодаря ему. Не факт, что меня не порвали бы на тряпочке, не будь на мне его кольца и браслетов. Причем не адепты, а их родители, которые не уставали строчить письма и жалобы на то, что я учусь в академии и подвергаю жизнь их детей опасности. Меня дергали в кабинет ректора с завидной регулярностью. Сказать, чтобы я держалась подальше от того-то, от того-то, и от того-то, хотя я иногда даже не знала в лицо того, от кого мне нужно держаться подальше, и даже не собиралась к ним приближаться. Полагаю, Эстре это нравилось — вызывать меня к себе и выговаривать раз за разом. Но и ещё, полагаю, она наслаждалась тем, что я видела её голой. Не в смысле, конечно, что ей это понравилось, нет — Её порадовало то, что я увидела её у Валентайна после, собственно говоря, процесса. Из разряда «Знай своё место» и «Не лезь к моему мужчине». Драконесса метила территорию с настойчивостью уличной кошки, которую забрали домой и попробовали приучить к лотку. Тщетно. Подхватив то, что лежало на столе под мышку, я поднялась. Повесила сумку на плечо, той стороной, которая поменьше пропиталась грязью, и выскользнула из аудитории чуть ли не одной из последних. Попрощалась с магистром Алихардом, ответного прощания не дождалась. «В отличие от адептов, магистра не вели себя вызывающе. Они предпочитали меня не замечать, как сейчас. Историк сделал вид, что что-то убирает на кафедре», хотя она была чиста, как попа младенца после купания. Мне, в общем-то, было уже без разницы. Я здоровалась и прощалась на автопилоте, чтобы не замкнуться окончательно. Да и в любом случае, сегодня ничто не могло испортить мне настроение. Ни молчание магистра, ни грязь, ни даже если бы посреди коридора возник Лейтер, сообщавший о том, что вызывает меня на допрос потому что сегодня день подготовительных курсов, и сегодня я снова увижусь с Максом. С ним мы встречаемся тайком. Подготовительные курсы начинаются во второй половине дня, после того, как заканчиваются занятия у адептов. Ну и чтобы нынешние школьники успели перекусить после школы перед тем, как идти на следующие занятия. Итак три раза в неделю. Адова жесть, конечно. Но, тем не менее, для нас с Максом это единственная возможность увидеться, потому что Хитар все обставил серьезно. Мне действительно запрещено приближаться к брату. На уровне официальной ответственности. И, если это кто-то увидит, в общем, влетит обоим. Но мы готовы рисковать. И мне, несмотря на все то, что не хочется для Макса неприятностей и хочется вломить Хитару, Очень греет сердце тот факт, что он тоже хочет меня увидеть. Сама не знаю, как так получилось. Как из едва знакомого парня для меня вырос настоящий брат. Для него-то всё в порядке вещей. Я Ленор. А вот для меня... Для меня всё не так однозначно. Я ему не сестра, хотя чувствую совершенно другое. Так, будто мы росли вместе. С одной стороны, это круто, потому что я всегда мечтала о братике или сестрёнке. Сестрой для меня стала Соня, а вот брат у меня мог бы быть. Мог бы. Если бы не осложнения во время родов. Через год после меня, в точности так же, как у Ленор и Макса, должен был родиться мой брат. Именно после знакомства с Максом я всё чаще вспоминала эту историю и всё чаще думала о том, что будет, если Макс узнает правду. Я занимаю тело его сестры по воле какого-то там Адергайна Нейхтарна. О том, что его сестры больше нет. И пусть я этого не хотела, для него вряд ли будет большая разница. Потому что он любил Ленор. Я это видела, я это чувствовала. Несмотря на все их разногласия, На всё, что было до меня, сестра для него была светом в окошке. После занятий я традиционно шла к себе, чтобы, если за мной кто-то следит... Привет, параноя. Но после всего происходящего уже ничему не удивлюсь. Этот кто-то увидел, как я захожу в свою комнату. Там я проверяла всё на следилки и прослушивающие заклинания после вломившихся ко мне в комнату девиц с помощью какого-то гения вроде Ярда, взломавших замок, я уже ничему не удивлюсь дубль 2 А после занималась своими делами. Ну или вот как в случае встречи с Максом, телепортировалась, порталиловалась. На другой конец Академии, на самый дальний край, который располагался за тренировочным полигоном адептов военного факультета и пустовал. Потому что с одной стороны был огорожен высоченным забором тренировочного полигона, а с другой — тем самым краем земли, на которой парила Академия. Ну, то есть одним из краёв. Фиганулась я в прошлый раз с другой стороны. Помимо высоченной стены от края земли, Полигон еще отделяли густо высаженные деревья. Вот там, в самом тихом и никому не нужном уголке академии, мы и встречались. И сидели рядом на траве от силы минут пятнадцать, чтобы Макс не опоздал на занятие. По большому счету, у него и этого времени не было. Но я открывала ему портал в кабинку мужского туалета рядом с нужной аудиторией. Оттуда... Он сразу бежал на подготовительные занятия, а я возвращалась порталом к себе в комнату. Никогда бы не подумала, на что пригодится магия Валентайна. Сегодня, когда я открыла портал, Макс уже был на месте. «Привет!» — сразу расплылся в улыбке, шагая ко мне. Мы обнялись. «Как дела?» — спросила я, когда отстранилась. «Хитар злой и вздрюченный. Понятия не имею, почему. Постоянно пропадает где-то. Раньше, я бы сказал, к любовнице бегает, но, судя по его настроению, она ему не даёт». Я фыркнула. «Как по мне он таким родился». «И то правда». «У тебя что нового?» «Сомку в грязи измазали, видимо, когда на перерыв вышла». Макс нахмурился.» — Ничего. Когда я поступлю в академию, все поймут, что мою сестру обижать нельзя. Я открыла рот. Закрыла. В горле неожиданно встал ком. Тот самый, который возникал каждый раз, когда Макс говорил что-то в этом роде. — Я не пожаловаться. Просто смешно. — напомнила я. — А мне нет. Этот бред пора прекращать. Может, они сумели навешать дерьма на наших родителей, но провернуть этот трюк с тобой я не позволю». Я глубоко вздохнула. По делу родителей Ленор я не особо продвинулась, хотя у меня была составлена самое что ни на есть настоящая полицейско-магическая карта, укутанная надежным, защитным, скрывающим от посторонних глаз заклинанием в моей комнате в академии. У Валентайна такое делать было нельзя, сразу считает, да и учитывая, что я жила в его доме исключительно на выходных, толку-то от неё. Правда, составленная карта пока не особо позволила мне приблизиться к разгадке того, что произошло в прошлом. В Туасон-Лефре, где мои родители покупали подарок для Керуана, меня послали. То есть, когда я пришла поинтересоваться, не заказывал ли кто-то дубликат, И не могли ли выдать фирменный артефакт с логотипом кому-то еще? Или не мог ли его позаимствовать кто-то еще? На меня сначала посмотрели как на идиотку, а потом выставили в зашей. Точнее, вежливо сопроводили на выход с охранником. Чтобы разбираться с тем, кто мог подставить маму с отцом, нужно было восстанавливать все их связи на тот момент. И вот эти самые связи, останавливались с очень большим скрипом. Потому что предавший да лишиться истории, в результате чего я могла плясать только от Хитара и остальных архимагов. Тогда место Валентайна занимал отец, а место Хитара — какой-то Буруджольд Хаусский, который был весьма преклонных лет и почил через полгода после истории заговорщиками. У Хаусского был наследник, который по силе магии мог бы занять место отца, но он отказался, сославшись на то, что ему важнее семья, а должность архимага потребует слишком много времени и внимания. В итоге они с семьей потом переехали куда-то на юга, к морям и океанам. Вытащить из прошлого родительских друзей не представлялось возможным, поэтому я начала копаться в окружении Хитара. По крайней мере, в том, которое было в те дни. Никакое. Он общался разве что с Иваном Драконовым, познакомившись с ним на каком-то приеме, куда его пригласили мама и отец Ленор. Его вообще много куда приглашали, но то ли хитар был социофобом, то ли социопатом, то ли обладал мерзким характером. Круг общения у него не складывался. Короче говоря, я то и дело заходила в тупик, И уже раз сто хотела сдаться. Сдаться не позволяло только природное упрямство и грядущий стимул в виде разбирательства по моему делу. Ну и ещё немножечко то, что меня никуда не брали на работу. Как только узнавали, кто я такая. «Не бери в голову», — я кивнула Максу. «Лучше расскажи, как у тебя в школе». «Да в школе всё по-прежнему, ничего не изменилось». «Ленор, что насчёт выходных?» «А что насчёт выходных?» На выходных мы встречаться не могли, потому что Хитар отслеживал каждый его шаг. Буквально. Он приставил к нему соглядатая, который ходил за ним по пятам и которого аргументировал тем, что после моей выходки Максу нужна защита. «Ленор, я знаю, что это сложно, и раньше я бы не стал тебя просить, «Но сейчас...» — брат посмотрел мне в глаза. «Ты другая. Ты изменилась. И поэтому я хочу тебя попросить, давай вместе навестим родителей». «Навестить?» — переспрашиваю я, но тут же осекаюсь. «Понятно же, где навещать родителей Макса и Ленор. И то, что он пришёл с этим ко мне...» «Хитара запретил нам видеться», — напоминаю я. Но к родителям я смогу выбраться один. В смысле, моему надзирателю вовсе не обязательно идти со мной на кладбище». Макс мрачнеет, и я с трудом сдерживаюсь, чтобы его не обнять. «Когда я горевала по родителям, я просто зверела ото всех попыток меня пожалеть. Не знаю почему». Может быть, потому что жалость была показная, для хорошести. А может быть, потому что для каждого это глубоко, бесконечно личное. «Тебе просто нужно прийти пораньше и уйти попозже», — говорит он, и я поспешно киваю. «Конечно, я буду». На миг в его глазах вспыхивает изумление, будто он сомневался, что я соглашусь. Но потом брат улыбается. «Я рад, Лен. Правда, рад. С Валентайном проблем не будет?» «Все мои проблемы с Валентайном остались в далёком прошлом. но ну, не говорит же об этом Максу. Я вообще не уверена, что хочу об этом говорить, поэтому просто качаю головой». «Нет, всё хорошо». «Хорошо», — подтверждает Макс. В глазах его лучится улыбка. И я могу поклясться, что в этот момент мы стали еще чуточку ближе, но... Но он по-прежнему не знает, кто я такая. Это несправедливо. Нечестно. Вот только как сказать об этом парню, который только-только обрел сестру. Обрел ее по-настоящему, а не по крови и не по совместному проживанию в одном доме. Я прикусываю своё желание рассыпать правду, когда она совсем не нужна. И мысленно клянусь себе, что стану лучшей сестрой для него. Лучшей сестрой и лучшим другом. «Ой, мне пора!» — спохватывается брат, и я открываю ему портал. Портал с применением тёмной магии, естественно. Какой ещё может быть магия Валентайна, которую он мне перечислил? но на этом портале стоит заклинание, не позволяющее защитным системам Академии идентифицировать его как угрозу. Валентайн поставил его, когда я попросила, на случай, если мне придется воспользоваться порталом. Вся остальная его магия, которая у меня на счету, проходит через магическую трансформацию, и при оплате за что бы то ни было становится светлой. Я так до сих пор и не разобралась, как работает эта магическая конвертация валют, но пока она для меня не критична. Главное, что мы с братом можем общаться, потому что я могу открыть ему портал и выиграть нам время для разговоров. Главное, что Валентайн об этом не догадывается, потому что если узнает, как я трачу его магию... Хотя, если честно, не уверена, что ему вообще есть дело, куда и что я трачу. Мы с ним в самом начале знакомства были более близки, чем сейчас. Была бы моя воля, я бы и на выходные в Академии оставалась, с Валентайном встречаясь только для того, чтобы позаниматься магией, но, увы. На выходные меня высылают из Академии, поскольку Драконова и остальные с дистанционного обучения не должны со мной пересечься даже на секунду. Иными словами, меня не должно быть ни в Академии, ни в радиусе их пребывания, согласно воле их родителей. Можно было бы поспорить на тему своих прав, но это лишние заморочки для Валентайна. К тому же в Академии у меня ровно столько же друзей, сколько в доме Альгора, поэтому без разницы. Дома у Альгора хотя бы можно заниматься дизайном интерьера. В смысле... Я спросила у него разрешения немного оживить его мрачное жилище, а Валентайн возражать не стал. Он мне вообще больше не возражает. Хотя, может быть, я ни о чём таком возражательном не просила. В итоге я развлекаюсь тем, что хожу по комнатам и составляю списки всего, что сюда можно и нужно привнести, чтобы дом стал похож на жилой. Сад тоже. Там зацвела одно яблоня — и то из чистого упрямства. «У меня уже полностью готов проект. Я так отвлекаюсь от темы расследования родителей Ленор. И от мыслей, которые временами продолжают накрывать. Про Соню, про мой мир, про всё, что произошло, происходит и ещё произойдёт здесь. Правда, сейчас, после встречи с Максом, я чувствую, как в сердце распускаются цветы. Когда последняя искра тёмного портала гаснет, Закусываю губу, запрокидываю голову, смотрю в высокое весеннее небо, с наслаждением вдыхаю наполненный ароматами цветов воздух. Надо мной дерево с сиреневыми цветочками, самая сердцевинка ярко-красная, почти алая, а тычинки, как ниточки, дрожащие даже под лёгкими порывами ветра, с такими же алыми головками. — Какие вы красивые, — говорю я. «Мне кажется, или тёмную магию тебе запрещено применять?» Сердце падает вниз, и я падаю с небес на землю за ним. Внутренне похолодев, оборачиваюсь. Прямо передо мной стоит Люциан Драгон. В двух шагах, если не ближе.